Следующие два дня прошли относительно мирно. Поляки городу приблизиться даже не пытались. Очевидно, полученная трепка добавила в их головы немного мозгов. Семен в эти дни, за исключением дежурств на стене, откровенно бездельничал. Даже удивительно, однако ситуация, когда никому от него ничего не нужно, была для незадачливого охрона разведчика абсолютно непривычной и даже чем-то понравилось. Конечно, немного скучно... Зато можно, наконец, хорошенько выспаться и отлежаться. Единственное, Матрёна начала его сторониться, а при встрече отделывалась дежурными фразами. Семен удивился, почувствовав, что такое отношение его задевает. Но развить это во что-то осмысленное не успел, потому что на третий день, ближе к вечеру, поляки вновь начали активные шевеления. В этот раз они вновь решили попробовать нанести стенам урон с помощью артиллерийского обстрела. Правда, видимо, для разнообразия Осаждавшие город подготовились не в пример лучше. Во всяком случае, орудия им привезли серьезные. Это стало ясно после первого же выстрела, когда зубец, в который угодило ядро, разлетелся на мелкие куски. Осколки кирпича хлестнули по людям и стушно завопили раненые и ушибленные. А само ядро оказалось размером с человеческую голову. А рядом лежала одна, начисто оторванная, так что было с чем сравнивать. Игнорировать такой аргумент было уже сложно. Весь следующий день обстрел продолжался. Медленно, неторопливо, пушка, судя по всему, была одна и стреляла не слишком часто, в час примерно два раза. Однако на стене за это время образовалась куча весьма солидных выбоин. И стало ясно, с новой угрозой надо что-то делать. С утра Семен, вооружившись биноклем, расположился в башне и довольно быстро обнаружил место, где стояла пушка. Дальнобойностью, по местным меркам, она обладала просто выдающейся уверенно видя обстрел аж с полутора километров. И попадая, хотя, надо сказать, по такой цели, как город, промахнуться было сложно. Лейтенант появился чуть позже. Прислонился к стене, наблюдал за Семеном, потом хлопнул его по плечу. «Ну что, нашел что-нибудь?» «Угу!» — Семен протянул ему бинокль. «Вон куда спрятали хитрецы!» По его описаниям, лейтенант довольно быстро нашел пушку. Несколько минут разглядывал ее, не отрываясь, потом вздохнул. — Отсюда не достать. — Ага, ничем, — согласно кивнул Семен. — Разве что ракету какую-нибудь изобрести. — И пальнуть в белый свет, как в копеечку, — продолжил во фразу лейтенант. — Не говори ерунды. — Как ты думаешь, чего они сюда лезут? Медом им здесь намазано, что ли? Лейтенант оглянулся, убедился, что никого поблизости нет, и, понизив на всякий случай, голос буркнул. — За нами они лезут, другого варианта не вижу. «И подставляем мы местных, выходит, со страшной силой». «Угу! Что, угрызение совести замучили? Есть, малеха?» «Ну и плюнь!» — неожиданно усмехнулся лейтенант. «Самое глупое занятие — предаваться самобичеванию. Лучше уж вместо этого помочь народу отмахаться. А если бы мы поставили себе в задачу просто спасти свои шкуры, то давно могли уйти, тем более никто не держал. Сплошного кольца осады нет и не предвидится, так что нас они бы не поймали». Но я подумал, что лучше побрыкаться здесь, тем более, что время работает на нас. Воевода уже послал за помощью, правда, я подозреваю, всем будет не до нас. Здесь сейчас такое творится, впрочем, не принципиально. Довольно скоро поляков изгонят с этих мест, и в том, чтобы продержаться до того момента, я не вижу ничего невозможного. Будто опровергая его слова, вновь тяжело бухнула пушка, и ядро выбило из стены гроздь осколков. «Совсем рядом выбило, кстати», — лейтенант поморщился. «Нет, с этими уродами надо что-то срочно решать. Иначе они на радостях притащат еще одну такую дуру, и будет нам совсем не весело. Попробуй». «И попробую. Кстати, разгадай старую загадку. Наведет стеклянный глаз, щелкнул раз, и помним у вас. Фотограф. Ты оптимист. Пессимисты отвечают снайпер», — усмехнулся лейтенант и потянул откуда-то из-за угла снайперскую винтовку. Долго вглядывался в позицию артиллеристов через прицел, а потом вздохнул. «Не достать!» «И я о том же. Отсюда не достать. А вон с того пригорка запросто». Холмик, напоминающий небрежно выдавленный прыщ, торчал метрах в семистах позади вражеских позиций, на что и указал лейтенанту Семен. Тот лишь отмахнулся. «Обойду, не проблема. Говорю же, сплошного кольца осады нет. А с секретами как-нибудь разберемся. Когда пойдем?» деловито поинтересовался Семен. «Ты останешься. Не доверяешь? Прости, но в этот раз я пойду один. И да, не доверяю твоей способности ходить по лесу и оставаться необнаруженным. Да и кашляешь ты все еще, пробьет тебя не вовремя. И все, демаскируешь напрочь. Извини, ты научился лихо резаться с врагами, но это не то, что сейчас требуется. Я и остальных-то не возьму. Не та у них подготовка». Это оказалось неожиданно обидно, Хотя умом Семен понимал, что лейтенант прав. И вообще, дело прежде всего. Чайник красно девица, понимание есть. И потому, справившись с эмоциями, он как можно небрежнее поинтересовался. «А ты вообще кто?» «В смысле?» «В прямом. Ты знаешь больше, чем хочешь показать. Подготовка у тебя интересная. Твои ребята попроще, это заметно. А ты прямо Джеймс Бонд какой-то. Я, конечно, не все знаю и не все умею, но глаза-то у меня есть». «Глаза есть, конечно». Лейтенант посмотрел на Семена так, что тому разом стало неуютно. «С интересом посмотрел. Интерес, такой интерес, сожрать или повременить немного». Тут лейтенант усмехнулся и наваждение, мигнув, сгинуло. «Наверное, ты прав. Но давай все же не сейчас. Вернусь из рейда, тогда я объясню кое-что». Оставалось только согласиться. Других вариантов все равно на горизонте не просматривалось. И вечером лейтенант уходил через уже знакомый подземный ход. Шел в одиночку, хотя, конечно, все трое товарищей проводили его, да еще и, выбравшись первыми, проверили, нет ли засады. Так, на всякий случай. Но все было тихо, и диверсант, выбравшись наружу, не сказав ни слова, бесшумно растворился в темноте. Весь следующий день стенобойное орудие исправно ухало, заражая обороняющихся унынием. А Семен все больше нервничал, хотя и понимал, Вряд ли лейтенант начнет действовать посреди бела дня. В конце концов, победа удел терпеливых. Так что сидел он дома, лопал пироги, которые не весь чего решила напечь Матрена, и думал, извиниться перед ней или же нет. Решил, что не стоит, поскольку хорошо помнил старую истину. Если вы уступите женщине хотя бы дюйм, она тут же запаркует туда свою машину. Кто это сказал, Семен не помнил, но фраза была «жизненная». На стену он вновь поднялся примерно за час до захода солнца. Однако все оставалось по-прежнему. Действо началось только в сумерках. Похоже, эстетствующий лейтенант решил, что в это время фейерверк будет лучше смотреться. В польском лагере рвануло, да так, что прошлый раз, когда разнесло мортиры, казался детским баловством в песочнице. Решив, что низкая точность компенсируется мощью боеголовки, лейтенант решил не мелочиться и подорвать пороховой склад. В результате часть посады и, соответственно, тех наемников, которые в нем расположились, попросту сдуло. Бревна взлетали метров на пятьдесят, а ствол орудия, тогда создавшего крепости, отшвырнуло к самому лесу. Семен хорошо видел в бинокль, как бронзовая дура, весом, наверное, в тонну, вращаясь не хуже городошной биты, летела, сметая все на своем пути до тех пор, пока не воткнулась в глинистый склон. Впрочем, и там она задержалась недолго. Громыхнуло, правда, надо признать, по сравнению со взрывом, совсем дохленько. И стол орудия, вылетев из земли, плюхнулся в грязь. Очевидно, в него уже был заложен пороховой заряд, и сейчас, хорошенько разогретый, он сдетонировал. Ну все, теперь оставалось только ждать возвращения лейтенанта. В том, что он сумел уйти, Семен не сомневался ни на миг. После устроенного им веселья, полякам оставалось только контузию залечивать. Тем, кто уцелел, естественно. В такой ситуации ловли диверсанта, даже если его обнаружили, заниматься сложно. Конечно, оставался вариант, что его самого могло накрыть взрывом. Но верилось в это с трудом. Не тот человек. Лейтенант вернулся только под утро. Делал большой крюк, чтобы не столкнуться ненароком с мечущимися ляхами. А бегали они знатно. Лейтенант, щуря красный от усталости и недосыпав глаза, хохотнув, сказал, что ощущение, будто они обожрались красного перца с чесноком напополам. А теперь пришла пора сходить на горшок. Остальные посмеялись немудреной шутки и оставили командира в покое. вот поев, сразу отправился в баню, а потом завалился соснуть минуток 600-700. единственно успел рассказать, как было дело. Как и предполагал Семен, лейтенант решил не рисковать с диверсией средь бела дня. Но и устраивать пальбу с дальней дистанции он тоже не захотел. Не потому, что это было сложно, а из-за низкой эффективности. Ну, положит он пушкарей, а что дальше? Найдут других, пускай похуже. Справятся как-нибудь. Повторить трюк с мартирами тоже не получалось. Фокус с бомбой провернуть не светило за отсутствием последних. Пороха в больших количествах возле пушки и вовсе не наблюдалось. Поляки, надо отдать им должное, учились быстро. И теперь порох складировали в стороне, поднося его небольшими порциями. Но вот то, что кому-то хватит наглости устроить налет на пороховой погреб, Они не предусмотрели. Глушитель диверсанту, друг, брат, почти сестра. Главным было подобраться к погребу, который неплохо охранялся. Вдобавок наемники шныряли туда-сюда с упорством, достойным лучшего применения. Но лейтенант этот вопрос решил, попросту дождавшись, пока к его лёжке приблизился какой-то подходящий по комплекции поляк. А может немец, француз или еще какой испанец. В такие мелочи он не вдавался. Откровенно говоря, наемники поражали своим отношением к дисциплине. В бою – железное, на грани какого-то иррационального бесстрашия. Но когда сражения не было, начинался полный бардак. Часовые, конечно, бдели, но во всем остальном никакого порядка не наблюдалось, а о противодиверсионных мероприятиях никто, кажется, и вовсе не слышал. Ну и результат вышел закономерный. Поперся человек в кустике до ветру, значит, а сделать мокрое дело так и не успел. Аккуратно привалив тело кучи валежника, лейтенант, морщась от брезгливости, натянул поверх камуфляжа его кафтан. А может не кафтан. Как называлась реквизированная одежда, он тоже не поинтересовался. Забыл? Ну а после этого оставалось лишь аккуратно пройти в лагерь, благо народу шлялось многое разного, и все друг друга в лицо, естественно, не знали. Первыми, кто попал под раздачу, оказалась охрана порохового склада. Это, в принципе, было логично, но ну, после того, как они умерли. Лейтенант воспользовался передовым опытом местных специалистов взрывотехников. Проще говоря, поставил свечку всем, кто оказался поблизости, за упокой, на бочку с порохом. А чтобы уж наверняка соорудил растяжку из гранаты, засунутой в другую бочку. И, кстати, он так и не узнал, догорела свеча или кто-то споткнулся о тонкую, но прочную леску, натянутую у двери. Ну а последствия все уже видели. В общем, завалился лейтенант спать с чувством выполненного долга. А поляки-гады выспаться так и не дали, поскольку затаили лютую обиду на тех, кто их уже второй раз оставил без артиллерии. А так как обиду в этой эпохе принято было выражать не беготней по судам, а действием, они поступили вполне по-мужски. Оклемались, восстановили порядок и сделали то, чего от них защитники крепости просто не ожидали. Привыкнув, что активной стороной являются как раз они, русские даже представить себе не могли, что поляки решат повторить их трюк. И, как оказалось, напрасно. Поляки трусами не были. Дубовато, но попытались. А главное, у них практически получилось. Действия штурмующих иначе, чем хамскими, назвать было нельзя. Достаточно сказать, что налет они учинили средь бела дня, вдобавок четко сообразив, что русские сейчас уверены в собственной безопасности. Но в самом деле, враг понес огромные потери и до сих пор, небось, поголовно пытается справиться с последствиями контузии или как минимум выбить пробки из ушей, чтобы восстановить слух. В результате появления небольшой, но отлично подготовленной и решительно настроенной штурмовой группы, часовые на стенах закономерно профукали. Как поляки сумели подтянуть достаточно многочисленный отряд, так и осталось невыясненным. Появилась у кого-то безумная идея, что они вели не два, а три подкопа, но один по какой-то причине не довели до цели и забросили, а сейчас решили воспользоваться наработкой. Может так, а может и нет. Как бы то ни было, поляки, воспользовавшись моментом, продемонстрировали, что не зря их армия в этот период считалась одной из лучших в Европе. Кто-то из наемников явно имел отношение к морю. То ли в военном флоте служил, то ли пиратствовал когда-то. Во всяком случае, штурм был сработан в стилистике абордажа. Молниеносно закинуть на стену кошки и по веревкам вскарабкаться. На конец стальных крючев, а камень, в паре мест успели отреагировать часовые. Да вот толку-то. Поляки подготовились грамотно, и вместо маршировки в ввиду крепостных стен тихонечко подтянули к ним стрелков. Немного, конечно, складки местности были совсем невелики и не позволяли скрытно накапливать силы, но на первом этапе достаточно. Тех, кто пытался высунуться, чтобы помешать штурмующим, отстреливали. Точность отдельного выстрела оставляла желать лучшего — Но мушкетеры лупили залпами по пять человек за раз, видать, притащили с собой достаточно оружия, чтобы при не терять время, а просто взять другой ствол. Огонь по площадям оказался достаточно эффективным, а изнутри скинуть кручее не получалось. И обрубить веревки тоже, потому что между ними и кошками располагались куски цепей. Обрубать же дальше значило высовываться из-за прикрытия зубцов, как раз под пули мушкетеров. Один выснулся, ага. Пуля из мушкета, спинцовый шар диаметром в 2 см ударила ему точно в лоб, и безголовое уже тело, качнувшись назад, рухнуло внутрь крепости. Откровенно говоря, ситуация была не столь уж и безнадежной. Отмахаться, организовав противодействие наглецам, было несложно. Проблема оказалась в другом. У обороняющихся просто не оказалось времени на организацию, и когда из города подоспело подкрепление, бой шел уже на стенах и теперь уже русским приходилось лезть туда по установленным с внутренней стороны узким лестницам. Это здорово мешало, но каким-то чудом удалось остановить первый, самый яростный натиск поляков, и бой превратился в примитивную, но яростную свалку. Семен врезался в гущу боя одним из первых. Прямо перед ним на стену взобрался здоровенный мужик. Кольчугу он надеть, похоже, не успел, зато бердыш в руках держал умело. Продемонстрировал он это еще на лестнице, столкнувшись с неосмотрительно сунувшимся навстречу полякам. Тот рубанул саблей сверху вниз от души. Мужик ловко поймал клинок в щель между лезвием и ратовищем, позволил ему заклиниться и резко увел оружие вправо, увлекая следом и вцепившегося в рукоять сабли поляка. Тот потерял равновесие, и в тот миг, когда все силы поляка уходили на то, чтобы удержаться на ногах, русский сделал шаг вперед, сокращая дистанцию, и ударил противника кулаком под основание черепа перешагнул через неловко скособочившийся труп, рывком преодолел остаток лестницы и уже наверху с ревом раскрутил над головой свое оружие. Положил одного, другого. Третий поляк достал его саблей, но вскользь. И мужик, взрывев теперь не только от ярости, но и от боли, попер вперед и серединой ратовища буквально вмял противника в стену. Семен как раз успел подняться, чтобы перехватить очередного наемника, попытавшегося достать здоровяка сзади просто ткнул его шпагой в спину, аккурат под керасу. Поспешно освободил оружие, и лицо в лицо сошелся еще с одним. Тот поймал его шпагу концом своей сабли, ловко закрутил ее, уводя в сторону, и, сократив дистанцию, попытался ткнуть Семена зажатым в левой руке кинжалом. Семен перехватил его руку, и пару секунд они боролись. А потом время проходит, догадался ударить своего противника коленом в пах. Не слишком честно, да и не сильно получилось, Но все равно поляк шарахнулся. Семен тут же заехал ему рукоятью освободившейся шпаги в лоб и, завершая процедуру, изо всех сил рубанул его поудобно подставившейся шее клинком сверху вниз и чуть-чуть наискось, насмерть. Навстречу толпой лезли новые противники, и Семен догадался, наконец, выдернуть из кобуры пистолет. Это стоило сделать раньше, но и сейчас получилось неплохо. Во всяком случае, под его пулями враги полетели со стены, как кегли. Жаль только, что патронов обоими было всего 20, и кончились они как-то очень быстро. В общем, свалка получилась предельно бездарная, но главное, те, кто успел прибежать к месту штурма, задержали поляков на драгоценные в бою минуты. А потом подоспели остальные чуть-чуть раньше, чем подкрепление, спешащее к полякам. Пулемет оказался весьма кстати. Рявкнувшая один-единственный раз картечница лишь на секунду остановила штурмующих. А вот пулемет с фланга пришелся в самый раз. Стреляли, не жалея патронов, потому что если город падет, сколько их останется, будет неважно. И поляки дрогнули. Короткая пауза, и вот уже поспешное отступление, моментально превратившееся в бегство. И лишь те, кто успел залезть на стены, продолжали отчаянно сопротивляться, понимая, уйти им не дадут. Впрочем, и отбиться шансов у них не было, а пленных горожане не брали. Вот урубились наемники с отчаянием обреченных, погибая один за другим. В этот момент Семен и столкнулся с тем умником, который однажды его одолел, а потом еще заявлял, что он двигаться не умеет. Наемник ужом он вертелся на стене, лихо отмахиваясь от пытающихся справиться с ним стрельцов. Двоих он вывел из строя на глазах у Семена, по счастью только ранев. Сколько их же успел положить до того, не хотелось даже гадать, но явно многих. Вертеть клинками наемник был мастером. Однако здесь и сейчас одиночка с холодным оружием был обречен. Защелкали курки, народ взводил пистолеты. От свинца не спасут и доспехи, а на этом был лишь все тот же черный, изрядно рваный камзол. Вот только у Семена имелись на ситуацию другие планы. «Отставить!» — рявкнул он. Негромко, но все услышали. Начали оборачиваться удивленно, однако перечить не стали. Все же их лихая четверка за эти дни успела примелькаться, и дрались они на самых опасных участках. Местные воспринимали их как своих, причем авторитетных. Сейчас это оказалось весьма кстати. Семен протолкался вперед, остановился в десятке шагов от наемника. Тот смотрел загнанно, однако дышал ровно, ухитрился сберечь дыхалку даже в такой ситуации. Ну что же, тем лучше. — Узнаешь меня? — Вижу, узнаешь. — Помнится, ты сказал, что я двигаюсь неправильно. Вот и проверим, кто как двигается, здесь и сейчас. Положишь меня, уйдешь живым, и никто тебя пальцем не тронет. Ха, так я тебе и поверил. А у тебя выбор-то есть?» Резонно поинтересовался Семен. Наемник в ответ только зубами скрипнул. «В общем-то, все слышали? Справится со мной, пускай уходит». Народ глухо заворчал, показывая, что слышал, не согласен, но принимает его решение и посмотреть на бесплатное шоу «Готов хоть сейчас». «Ну и ладушки». Они сходились медленно, не торопясь. Наемник шел, чуть расставив руки, как и в тот раз со шпагой и кинжалом. Семен развернулся боком, левая рука с дагой больше для равновесия, чем для боя, зато площадь поражения раза в полтора меньше. Но главное не в этом. Здесь и сейчас он чувствовал себя в родной стихии. Вырвавшись из плена, он много думал, почему все же проиграл ту схватку. Не потому, что у противника была лучшая техника фехтования, либо он знал какие-то неизвестные приемы. Нет, все это ерунда. За четыре столетия техника фехтования многократно видоизменялась, но при этом непрерывно разбивалась. И кто лучше фехтует, он не сомневался. Нет, противник его переиграл на том, что лучше контролировал пространство и грамотнее двигался. Когда Семена натаскивали, то его тренер говорил о том, что существовала куча стилей, основанных именно на сложном, математически выверенном маневре. Вроде испанской дестрезы или итальянских аналогов, которые впоследствии не удалось толком реконструировать. По всему выходило, что на специалиста по такой вот экзотике он и нарвался. Ну и закономерно огреб. Вот только ситуация изменилась. Сейчас не было вокруг чистого поля, да и пересеченной местности тоже не наблюдалось. Стена. От зубцов слева до 5 обрыва справа едва-едва 2,5 метра. Не разгуляешься. И попрыгать, изображая акробата, тоже не получится. Здесь движение ограничивалось только линией вперед-назад, примерно так же, как на спортивной фехтовальной дорожке. И такому движению Семена учили в свое время качественно. Вот и посмотрим, чего стоит владеющий дестрезой поставленный в такие условия. Наемник ухмыльнулся и в стиле, словно бы заимствованном из посредственных американских боевиков, процедил. «Ты дурак, парень! Ох, дурак!» «Ну, кто дурак, вскрытие покажет», — ответил Семен. «Уж что-что, а ухмыляться он умел не хуже. Ты лучше скажи, откуда нелегкая принесла? Из Испании?» «Из Франции. Научился в том числе и в Испании. Виконт Дегюсо, к вашим услугам». На французы из тех, с кем Семену приходилось встречаться в своем времени, Виконт походил мало. Высокие, белобрысы, с правильными чертами лица. Поставь рядом с теми, кого можно нынче встретить в Париже, и сразу поймешь, правы были те, кто утверждал, что Европа вырождается. Впрочем, неважно. «Семен Говоров, приступим!» «Стой!» — лейтенант выскочил, как чертик из табакерки. «Ты чего, ошалел?» «Я совершенно нормален», — недовольным голосом отозвался Семен. «Не мешай, пожалуйста! Дурак, что ли, поединки устраивать!» Есть такое понятие — дело чести». Лейтенант открыл был рот, явно намереваясь сказать что-то нелицеприятное об умственных способностях Семена, однако тут же его захлопнул. Решил, видимо, не метать бисер перед неблагодарной свиньей, пропускающей слова умного человека мимо ушей. Вздохнув, он отошел на пару шагов назад к толпе зрителей и обреченно махнул рукой. «Начинайте, но если тебя убьют, лучше не возвращайся, не дождешься». Семен раздраженно дернул плечом и шагнул к терпеливо замершему в ожидании французу. «Ну что, Виконт, поехали?» Кончики шпак скрестились осторожно и даже как-то деликатно, словно бы пробуя друг друга на вкус. Мелодично звякнула отлично закаленная сталь клинков, и хозяева тут же сдали чуть назад, не торопясь лезть в схватку. Семен осторожничал, помня, чем она кончилась для него в прошлый раз. Викон же не спешил, уверенный в своем преимуществе, но не желая при этом лишний раз рисковать. День, кланг, звяк. Еще одна попытка с тем же результатом. Правда, на этот раз чуть посложнее. Оба, независимо друг от друга, попытались сделать одно и то же, захватить и выбить из рук противника оружие. Не получилось. И вновь разрыв дистанции. Новая атака. На сей раз не обоюдная, а со стороны француза. Семен легко отбил, вновь разрывая дистанцию. Еще раз, еще. Они медленно смещались по стене. Викон поддавливал, и на его лице все явственнее проступало раздражение. Семен держал дистанцию, спокойно работая клинком и не желая пока влезать в активный бой. Нет уж, пускай сам раскроется. Мысли текли неспешно, холодно, четко. Шпага также холодно поблескивала. А потом все как-то резко кончилось. В какой-то момент француз потерял таки осторожность. Шагнул немного дальше, чем следовало. Выпад сделал чуть глубже. Еле успел отшатнуться. Правда, шпага Семенова, вместо того, чтобы дотянуться до его шеи, лишь обратным ходом зацепила руку Дегюсо чуть повыше кисти. Ну и это было пренеприятно. Больно. Ну, боль-то можно перетерпеть. И то, что с кровью медленно, наверное, уходят силы тоже. В конце концов, не два часа шпагами размахивать. А вот разом вставшая скользкая от крови рукоять — это уже хуже. И силы отнимает как бы не больше, чем сама рана. Виконт отскочил назад, только за тем, чтобы успеть отбить атаку Семена. Получилось с трудом. Рука явно повиновалась куда хуже, чем раньше. И снова отбить, и снова. Теперь уже Семен уверенно теснил противника. Здесь, в условиях ограниченного для маневра пространства, он чувствовал себя в своей стихии. Дегюсо отбивался. Пока отбивался. Но получалось у него это все хуже. А потом совершенно внезапно и без какого-либо перехода Француз вновь атаковал. Его порыв был тактически абсолютно верен. В коротком бою шансы еще имелись, в обмене выпадами с учетом раненой руки уже нет. Однако его противник уже успел оценить манеру боя де Гюссо и был готов к чему-то подобному. Семен вновь разорвал дистанцию, позволив атаке провалиться в пустоту, погасил ее скупыми движениями клинка. — Ты неправильно двигаешься. — Совсем неправильно. — Одними губами усмехнулся он в лицо французу а потом отбросил Дигюсо назад и вначале медленно, но затем все быстрее и быстрее погнал его к стене. К чести Дегюсо он сопротивлялся до конца, но это было уже неважно, и когда Виконт, цепляясь окровавленными пальцами за изуродованный ядром кирпичи, сполз с клинка и замер, в душе у Семена не осталось ничего, кроме пустоты и усталости. Он решил вопрос о том, кто круче, но какой в этом смысл? И оставалось лишь вытереть шпагу от чужой крови, аккуратно засунуть ее в ножны и спокойно уйти. Уйти под веселые вопли зрителей и хлопанье по плечу, страстно желая одного — вновь оказаться в своей тихой, уютной квартирке возле телевизора, там, где не надо постоянно кого-то убивать, чтобы просто выжить. Надоело. А ты впрямь неплох. Эта фраза вырвала Семена из попытки поинтеллигентски деликатно спрятаться в собственную раковину. Сразу же подкатился к горлу мутный ком раздражения. Этому-то умнику что здесь нужно? А Матвей, ну кто бы еще спрашивается? Подошел, и так же, как остальные, хотел было хлопнуть Семена по плечу. Вот только рука у него остановилась на полдороге. Видать, было во взгляде свежеиспеченного дуэлянта нечто такое, что по понебратству не способствовало. Чего злишься? Устал. Выдал Семен универсальный ответ нейтральным тоном. Матвей покивал, то ли соглашаясь, то ли не желая спорить. А, ну ладно, пойдем-ка поговорим. В избе было все как обычно. Тихо, спокойно, никто не беспокоил. Главного мафиози этих мест вообще старались не дергать по пустякам. Хотя Семену, откровенно говоря, вообще казалось, что попал он не в страну, пускай и раздираемую гражданской войной, а в лихие 90-е, Вокруг сплошная братва и понятие вместо законов. Кстати, так именно и было. Как Семен уже успел выяснить, сколь-либо стабильные законы на Руси появились совсем недавно, все при том же проклинаемом историками всех мастей Иване Грозным, До того понятия, о бояре паханы местечкового разлива. Грозный царь навел порядок и тех, кто по поставил ходить строем, остальных же просто удавил. Кого втихую, а кого и публично. Однако стоило ему умереть, как все начало возвращаться на круги своя. Так что Матвей вовсе не являлся чем-то исключительным воплощением зла и разгула бандитизма. Все так жили. «Сбитень будешь?» «Не хочу», — мотнул головой Семен. «Действительно, национальный русский напиток, ему, привычному ко всевозможным колам и фантам, как-то не очень пошел. Нет, вкусно, чего там спорить. Но уж больно непривычно. То ли дело ягодные морсы. В них здесь, правда, вместо сахара клали мед, Но принципиальная разница с тем, что пивалась дома, он не видел. Смотри сам. Они некоторое время молча сидели. Матвей хлебал свой сбитень, и капли напитка застревали в бороде. Семен за неимением под рукой Морса, вставать и лезть в погреб было откровенно лень, реквизировал жбан с ягодной настойкой. Какая уж там была ягода, он не знал. Градус в ней выглядел несерьезно, однако бодрил напиток неплохо. Матвею сидеть просто так надоело первому. Задумчиво огладив главное мужское украшение, сиречь бороду с усами, он отставил кружку и негромко спросил. «А теперь скажи мне, мил человек, кто ты и откуда?» Семен не сказал в ответ ни слова. Просто сидел и молча смотрел на Матвея, и тот расценил его молчание совершенно правильно. «Ты говоришь по-нашему, но не так, как мы. Видно, что это твой родной язык. Но такой чудной манеры я не видел ни у нас, ни в Литве, ни... да нигде не видел». А погулял на своем веку и посмотрел окрестности я изрядно. — Ага, погулял, посмотрел, — с внутренней усмешкой подумал Семен. Но вновь промолчал, лишь заломил вопросительно бровь. Однако Матвей не стал дальше распространяться о своих похождениях. Вместо этого он нахмурился и негромко, но внушительно сказал. — Я задал вопрос. Не стоит задавать неудобных вопросов, если не хочешь получить бессмысленные ответы. — Шутник, значит. Матвей усмехнулся, и хрона за сразу же стало неуютно. Откровенно говоря, Семен за какую-то долю секунды успел подумать, хватит ли у него времени выхватить пистолет, трезво оценить шансы и прийти к выводу, что далеко не факт. Матвей своим поведением напоминал ему медведя. расслабленно вальяжный, неторопливый, но при необходимости невероятно быстрый. А главное, момент атаки не увидишь, как не старайся. На чувство юмора не жалуюсь угу матвей похоже все таки пришел к определенному решению и на сей раз сумел удивить собеседника расслабился откинулся со спиной на бревенчатую стену помассировал двумя пальцами виски похоже метеозависим, — зависим мелькнула в голове Семена непрошенная мысль с утра на виски и у него давило знатно ну что же может статься это и неплохо в таком случае у меня к тебе есть предложение весь внимание гм понятно Никак не могу привыкнуть к твоей речи. Вроде и ясно все, а звучит не по-нашему. Ладно, паря, слушай. Можешь потом отказаться, но если согласишься и не выполнишь. Мой отец сказал бы, прокляну, я скажу проще, кишки выпущу. Если сумеешь. Сумею. И почему-то в это легко верилось. Семен медленно кивнул, стараясь при этом не упускать из виду ни одного движения собеседника. Матвей явно заметил и правильно оценил его взгляд. Но заострять не стал. Его, похоже, такие мелочи не волновали. Вместо этого он глубоко вздохнул и негромко сказал. «Вот что. Не знаю уж, откуда вы взялись на нашу голову, но парни тертые и хваткие. Как считаешь, устоим?» «Если к ляхам не подойдет подкрепление, да?» «Если. В твоих словах, но одно «если» больше, чем нужно. А если подойдет?» «Смотря какое. Тоже верно». Вот только привык я, что из плохого и очень плохого выбирается всегда самое худшее. Осаду они снимать не собираются, значит, ждут. Чего ждут? Вопрос был явно риторическим, но Матвей сам его задал, сам и ответил с выражением тяжкого раздумья на лице. Помощи, чего ж еще? И расклады считать умеют не хуже нас с тобой. Не уходят. Получается, уверены, что она придет, так? Да. И не просто придет а окажется достаточно велика, чтобы нас не спасли никакие стены. — Черт, прости меня, Господи! — Матвей перекрестился на икону в углу. — Не могу понять, что им здесь нужно. И вот когда они ворвутся в город, всем нам плохо будет. Удивительно, как люди ухитряются выдавать прописные истины таким тоном, будто они по меньшей мере открыли новый континент. Матвей в этом плане исключением не был. Семен пожал плечами. — Чему быть, того не миновать. У тебя плохо получается казаться фаталистом. Надо же, какие слова мы знаем. Матвей посмотрел на него, хитро прищурился. Что, не похож на ученого мужа? А ведь когда-то я учился в Сорбоне. Упс, вот тебе и здрасте. А ведь он по местным меркам и впрямь невероятно образованный человек. Если не врет, конечно. Хотя зачем ему врать? И раз пошла такая пьянка, действительно и по свету побродил, и много чего повидал. Здесь одно путешествие на корабле займет в десятки раз больше времени и даст во столько же раз больше впечатлений, чем перелет в Таиланд». Семен внимательно посмотрел в лицо Матвею, явно довольному произведенным впечатлением, и негромко сказал. «Если я не имею возможности предотвратить развитие процесса, мне лишь остается на него реагировать. А вот это уже ближе к истине. Об этом я с тобой и хотел поговорить. Я слушаю». «Это хорошо». Итак, город будут штурмовать и, очень возможно, все же захватят. Вопрос лишь во времени и потребных средствах. А когда они ворвутся за стены, нам не сдобровать». Эту оговорку насчет «когда» вместо «если» Семен уловил четко. И нельзя сказать, что она его обрадовала. Стало быть, Матвей уверен, что город не удержать. Погано. Однако же не оставалось ничего, кроме как медленно кивнуть. Действительно, мужички-ополченцы еще годны на что-то при отражении штурма. В конце концов, лить со стенки пяток большого ума не надо. Однако в открытой схватке большинство из них против опытных наемников не устоит и минуты. Есть, правда, некоторые способные преподнести ляхам пару-другую сюрпризов, но много ли их? По пальцам одной руки, небось, пересчитать можно. И стрельцы, которые вроде как профессионалы, на поверку немногим лучше. Они, конечно, какое-то время будут сопротивляться, хотя бы потому, что пощады после уже пролитой крови ожидать не приходится. Но все это станет не более чем агонией, длительность которой никак не влияет на результат. Что вы хотите от нас? От вас? Ничего. Только от тебя. Твой лейтенант себе на уме. Слишком себе на уме. А что внутри его башки? Матвей демонстративно постучал костяшками пальцев себе по лбу. Мне неведомо. Те двое, что с ним, люди подневольные, его и только его слушать будут, поэтому от тебя. Хорошо, чего ты хочешь от меня? А вот от тебя, мил человек, я хочу, чтобы, когда это произойдет, ты схватил Матрену в охапку и бежал отсюда прочь. Оружие у тебя интересное, подземный ход я вам покажу, о нем никто, кроме меня, не знает. Когда-то его строил мой дед, так что пробиться к нему ты, я надеюсь, сумеешь. — Откуда такое доверие? Или никого лучше нет? И почему сами? — Потому что сам я не могу этих людишек оставить, — рубанул ладонью воздух Матвей. — И мои. Да, есть доверенные, но у них здесь тоже жены-дети. Они их потащат. Там, где уйдут двое с хорошим оружием, ну, пятеро, вряд ли ты своих не предупредишь. Но толпа там не уйдет, это точно. Поэтому хватаешь Матрену, если надо, запихиваешь ее в мешок и ходу. Тем более, что вы здесь чужие. До последнего держаться резону вам точно нет. И все же, откуда такое доверие? А то я не видел, как ты на нее смотришь», — заухмылялся Матвей. Странно. За собой каких-то особых взглядов Семен не замечал. Девчонка, конечно, красивая. Дома мимо такой пройти и не оглянуться, конечно, можно, но сложно. По меркам родного времени даже без макияжа выше среднего. Однако заглядываться... Так, нормальный мужской интерес не более того, особенно учитывая, что надолго в этих местах он задерживаться не планировал, а наживать неприятности тем более не собирался, разве что понятия о нормальности и ее внешних проявлениях в разные века разные. Однако спорить он не стал, лишь пожал плечами. В конце концов, имелись сейчас и более важные темы для разговора.